Итак, мисс Мелоун, заговорил Роули. Насколько мне известно, вы брали интервью у Баркера. Да. Чем он объяснил аварию? Выпуском предкрылков. Ага. Хорошо. Теперь смотрите внимательно. Вот рычаг управления закрылками и предкрылками. Мы набрали высоту и летим с крейсерской скоростью. Сейчас я выпущу предкрылки. Он протянул руку к рычагу, расположенному между креслами. Стойте! Дайте мне привязаться ремнями! Вам ничто не угрожает, мисс Мэллоу. Я хочу сесть в кресло. Садитесь. Дженнифер шагнул их к креслу, но заметив, что Синглтон осталась в дверях и наблюдает за ней, устыгилась своих страхов. Она вернулась к кабине и стала рядом с Синглтон. «Выпускаю предкрылки». Роули опустил рычаг. Дженнифер услышала низкий рокот, длившийся несколько секунд. Ничего особенного не произошло. Самолет чуть задрал нос и застыл в этом положении. Предкрылки выпущены. Роули указал на приборную панель. «Видите показания скорости и высоты?» «Видите индикатор выпуска предкрылков?» «Мы точно воспроизвели ситуацию, которая, по словам Баркера, явилась причиной гибели трех человек на этом самом самолете. Машина точно выдерживает заданную высоту». «Хотите повторить?» «Да», — ответила Дженнифер. «Больше ей нечего было сказать». «Хорошо, предкрылки втянуты». Может быть, на сей раз вы захотите выпустить их собственноручно или подойдите к иллюминатору и посмотрите на крыло, чтобы увидеть, как это происходит. Довольно интересное зрелище. Роули нажал клавишу. Башня говорит 01. Нельзя ли проверить видеосвязь? Несколько секунд он прислушивался, потом сказал: "Отлично. Мисс Мелу" «Будьте добры, чуть сдвинуться вперед, чтобы ваши приятели могли рассмотреть вас через эту камеру». Он ткнул пальцем в потолок кабины. «Сделайте им ручкой». Дженнифер махнул рукой, чувствуя себя до глупо. «Мисс Меллоун, сколько раз нужно втянуть и выпустить предкрылки, чтобы вы успели снять все как следует?» «Ну, не знаю». С каждой минутой Дженнифер чувствовала себя все более неуютно. Испытательный полет начинал казаться чем-то вроде западни. Эти кадры выставят Баркера в неприглядном свете, превратят репортаж в нелепую комедию. «И уж, конечно, если хотите, мы можем повторять эту процедуру до самого вечера», — говорил тем временем Роули. «Выпуск предкрылков на крейсерской скорости» не представляет для Н-22 ни малейшей опасности. Машина справляется с ним без труда. «Попробуйте еще раз», — натянутым голосом произнесла Дженнифер. «Вот рычаг. Откиньте кожух и опустите рычаг на два сантиметра». Дженнифер понимала, что задумал Роули. Он заманивал ее, в поле зрения объектива камеры. Будет лучше, если вы сделаете это сами. — Слушаюсь, мэм, как прикажете. Роули опустил рычаг. Вновь послышался рокот. Самолет опять приподнял нос. Точь в точь, как прежде. — Камеры самолета сопровождения фиксируют выпуск предкрылков, — продолжал Роули. «Вы получите кадры наружных съемок, на которых записано все от начала до конца». «И так я втягиваю предкрылки». Дженнифер с нетерпением следила за его манипуляциями. «Но если инцидент возник не из-за предкрылков, то в чем его причина?» – спросила она. В разговор вмешалась Синглтон, который до сих пор хранила молчание. «Сколько времени прошло, Тедди?» Осведомилась она. Мы заняли свой эшелон 23 минуты назад. Этого достаточно? Думаю, да. Теперь это может начаться в любой момент. Что может начаться? спросила Дженнифер. Первый этап событий, которые привели к аварии, объяснила Синглтон. Первый этап событий? Да. «Сказала Синглтон. Практически каждое воздушное происшествие является результатом последовательности событий. Мы называем это каскадом. Аварии никогда не возникают по одной единственной причине. Всегда имеет место цепочка событий, происходящих по очереди. Мы полагаем, что в данном случае все началось с ошибочного показания системы сбора данных, обусловленного дефектом одной из деталей конструкции самолета. «Дефектная деталь?» — упавшим голосом переспросила Дженнифер. Она тут же мысленно перемонтировала запись. Придется как-то обойти этот неприятный момент. По словам Синглтон, он послужил лишь отправной точкой происшествия, и нет никакого смысла заострять на нем внимание, особенно если учесть, что это только одно из звеньев цепи. Следующий этап реакции пилотов была не менее, а то и более важным звеном. В конце концов, происшествие с 545-м, ужасная, впечатляющая трагедия, захватившая весь самолет, и было бы неправильно списывать ее на неисправность одной единственной цели. Вы сказали, что это была цепочка событий. Совершенно верно. — ответила Синглтон. — Ряд событий в последовательности, которые, по нашему мнению, и привела к трагедии. Плечи Дженнифер поникли. Они ждали. Все оставалось по-прежнему. Прошло пять минут. Дженнифер начала мерзнуть. Она то и дело посматривала на часы. — Чего мы ждем? — спросила она. «Потерпите», — отозвалась Синглтон. Послышался гудок, и дженфер увидела янтарные буквы. «Рассогл ПРД КРЛ», вспыхнувшие на панели управления. «Вот оно», — сказал Роули. «Что именно?» «Сигнал регистратора полетных данных, который считает, будто бы предкрылки находятся не там, где положено». Как вы видите, рычаг поднят, стало быть, предкрылки втянуты. И мы знаем, что это действительно так. Однако компьютер получил сигнал о том, что один из них выдвинут. В данном случае, как нам известно, тревогу поднял неисправный датчик приближения в правом крыле. Он должен был сигнализировать о том, что предкрылок втянут. Однако он был поврежден, и когда его температура понизилась, он начал давать сбои. «Он сообщает пилоту о выпуске предкрылка, хотя для этого нет никаких оснований». Дженнифер покачала головой. «Датчик приближения. Я не понимаю вас, какое он имеет отношение к аварии?» «Пилот 545-го получил предупреждение о неполадках с предкрылками», — объяснила Синглтон. Подобные сигналы поступают в кабину довольно часто. Однако пилот не знает, действительно ли предкрылки были выпущены, или это ошибка датчика. Он пытается отключить сигнал, выпустив предкрылки и вновь их втянув. Значит, пилот 545-го выпустил предкрылки, чтобы отключить сигнал? Да. Но если авария была вызвана не предкрылками... «Нет, мы только что продемонстрировали это». «Тогда что же?» «Девушки, будьте добры занять свои места», — заговорил Роули. «Сейчас мы попытаемся воспроизвести ход событий». На борту 545-го, 6.25 утра. Заняв место в среднем ряду второго салона, Кейси надела плечевые ремни и плотно их затянула. Она посмотрела на мелоун Та взмокла, ее лицо побледнело. «Крепче!» — велела Кейси. «Я уже...» — Кейси протянула руку, ухватила поясной ремень Меллоун и потянула его изо всех сил. Меллоун охнула ради всего святого. «Я не в восторге от вас», — сказала Кейси, — «но мне не хочется смотреть» как ваша симпатичная задница превращается в отбивную». Мелоун вытерла лоб тыльной стороной ладони. Несмотря на холод, по ее лицу струился пот. Кейси вынула бумажный пакет и сунула его под бедром мелоун «Не хочу, чтобы вас стошнило на меня». «Думаете, нам понадобятся пакеты?» «Гарантирую», — ответила Кейси. Глаза мелоун забегали. «Послушайте», — заговорила она, — «а нельзя ли все это отменить?» Переключить телевизор на другой канал? Послушайте, сказала Мелоун, возможно, я ошибалась. В чем? Нам не следовало садиться в самолет. Нужно было наблюдать за испытаниями с земли. Уже поздно, сказала Кейс. Она понимала, что грубит Мелоун от того, что и сама боится. Вряд ли Тедди говорил серьезно, утверждая, будто бы машина может развалиться в воздухе. Он не настолько глуп, чтобы садиться в самолет, не прошедший тщательной проверки. Пока длились тесты силовых элементов и электрооборудования, Тедди находился поблизости, зная, что несколько дней спустя ему придется поднимать эту машину в небо. Тедди отнюдь не дурак. «Но он летчик-испытатель», — подумала Кейси. А все они малость с приветом. «Щелк!» «Итак, девушки, мы начинаем. Вы пристегнулись?» «Да», — ответила кейс. Мелоун промолчала. Ее губы шевельнулись, но она не произнесла ни звука. «Щелк!» «Сопровождение здесь, ноль первый. Инициирую колебания тангажа». «Щелк!» «Вас понял, 01 первый. Подайте сигнал, когда начнете». «Щелк!» «Башня!» «Здесь 01. Проверка видеосвязи». «Щелк!» «Связь в порядке». «Щелк!» «Начинаем, парни!» «Хоп!» Кейси посмотрела на экран бокового монитора, который показывал Тедди. Его движения были спокойными, уверенными. Он казался полностью расслабленным. «Щелк!» «Девушки, я получил сигнал рассогласования предкрылков» и теперь выпускаю их, чтобы отключить предупреждение. Предкрылки выпущены, я отключаю автопилот, нос задирается кверху, скорость падает, и вот я получаю соответствующее предупреждение. Кейси услышала пронзительный, прерывистый гудок. Из динамиков системы оповещения донесся ровный голос, записанный на пленку «Потеря скорости» потери скорости. «Щелк! Я опускаю нос, чтобы не зависнуть!» Самолет опустил нос и сорвался в пике. Казалось, они падают отвесно вниз. Сквозь рев турбин Кейси услышала пронзительный вопль. В ее плечи врезались ремни. Дженнифер Меллоун кричала, широко раскрыв рот. Это и был тот самый монотонный вопль, прорвавшийся сквозь гром двигателей. У Кейси закружилась голова. Она пыталась отсчитывать время. Пять, шесть, семь, восемь секунд. Сколько длится падение? Мало-помалу самолет начал выравниваться и, наконец, вышел из пике. Визг турбину тих, превратившись в низкий рокот. Кейси почувствовала, как тяжелеет ее тело, Сила тяжести увеличивалась, становясь едва выносимой. Щеки Кейси обвисли, локти вдавились в поручни. Перегрузка по меньшей мере двукратная. Теперь Кейси весила сто килограммов. Она утонула в кресле, словно вдавленная в него гигантской рукой. Дженнифер перестала вопить и теперь лишь негромко постановала. По мере того, как самолет набирал высоту, сила тяжести уменьшалась. Сначала машина поднималась под обычным углом, потом все круче, и, наконец, Кейси показал, что они летят вертикально вверх. Завизжали турбины, завопила Дженнифер. Кейси пыталась отсчитывать секунды, но не могла. У нее не было сил сосредоточить внимание. Внезапно желудок подступил к горлу. И Кейси затошнила. Она увидела, как установленный на палубе монитор на мгновение взмыл в воздух, но его удержали привязные ремни. В верхней точке дуги подъема все предметы потеряли вес. Дженнифер зажала рот ладонью. Потом самолет накренился и вновь рухнул вниз.